Глава тридцать восьмая. Решение. Амали. Таркас приготовил что-то, напоминающее лазанью. Выглядело блюдо заманчиво и пахло аппетитно, но мне кусок не лез в горло. Вяло ковыряя вилкой запеканку, я мысленно ругала себя за неосторожность. Рэй и Сет ушли в рубку, проложить новый маршрут, а Таркасу поручили накормить меня. «Не нравится?» – спросил Тарк, подсаживаясь ближе. «Прости, мне сейчас не до еды», – честно призналась я, отставляя емкость. «Давай я уберу, поем, когда успокоюсь», – ответила я, пытаясь встать из-за стола, но Пир удержал меня, пересаживая к себе на колени. «Не стоит так переживать, Амали. Тебя никто не обидит. У нас мало женщины, каждая бесценна, а ты наследница великого рода Аэра. Весь пир сскорбел, когда пришло сообщение о гибели твоей мамы». — сказал мой красноволосый муж, заставляя меня взорваться. — Не стоит переживать? То есть то, что вас могут убить из-за моей глупости, это пустяк? Или ты считаешь, что я могу жить, переходя как трофей из одних рук в другие? Громче, чем позволяли приличия, спросила я, чувствуя, как огонь срывается с моих рук. — Мы тебе не безразличны, — с глупой улыбкой заявил этот смертник. Мне показалось, что я даже слышала, как пламя с ревом окутало меня и Тарка, а он продолжал улыбаться, окончательно лишая меня равновесия. «Ты... ты вообще не понимаешь!» – шипела я, вцепившись пальцами в полы его рубашки. Изо всех сил, стараясь не разреветься, я часто моргала и тяжело дышала, а этот нехороший муж взял и поцеловал меня, заставляя просто сдуться как я мысленно не ругала и не обзывала себя размазней, а все же слезы щекотными дорожками скользнули по щекам, делая наш поцелуй горьким. Ну, чего ты себя накрутила? Никто не собирается сдаваться. Да, твое наследие оказалось неожиданным, но мы не беспомощны. В конце концов, можно присоединиться к более сильному роду и попросить защиты, — сказал дарк вытирая мое лицо. Что это за дикость? Почему нужно вообще защищаться? А мое мнение, оно не учитывается? Неужели в развитом мире такие варварские законы, что можно просто убить кого-то и присвоить его жену и имущество? Задала я интересующие меня вопросы. Нет, конечно. Есть процедура вызова на дуэль. Все мужчины умеют драться. И мы далеко не одни из худших. Сейчас проблема в том, чтобы безопасно добраться до магистериума и объявить твои права на наследство и наше на тебя. Все усложняется тем, что ты уже месяц нашей Игния, а мы до сих пор не объявили о единении и не зарегистрировали круг. Немного успокоил меня Таркас. Да, в космосе легко сгинуть, призналась я, надеясь, что все предосторожности мужчин останутся лишь перестраховкой. Верно, но тебя в любом случае будут беречь, и это нас успокаивает. Снова заладил Тарк, вызывая во мне желание укусить этого фаталиста. Он как будто почувствовал мои недобрые намерения, поэтому поспешил снова отвлечь меня самым действенным способом – поцелуем. я все равно не понимаю, – начала я, едва оторвавшись от губ Тарка, отчего мужчина громко рассмеялся. «У меня скоро появятся комплексы от того, что я не могу соблазнить собственную жену, чтобы отвлечь ее от проблем», – успокоившись, сказал Тарк, Но красивые губы немного подрагивали от сдерживаемого смеха. Потом обязательно соблазнишь. Ты так знаешь, что не отрази мне прибедняйся. Я не пойму, почему мама мне ничего не рассказала, почему не выбросила этот проклятый браслет. Снова вернулась я к своим переживаниям. «Ты зануда, Ами!» Чмокнув меня в кончик носа, заявил Тарк. «По поводу твоей мамы тут можно только гадать». Выкинуть родовой браслет – это святотатство, на которое ни один пир не пойдет. Ты еще очень юная наша малышка. По законам пироса ты только вступила в свое совершеннолетие. Полагаю, родители тебя берегли и обязательно рассказали бы тебе обо всем, но не успели. И неужели ты нисколько не рада, что являешься богатой наследницей? Все знакомые мне девушки руку бы себе отгрызли, чтобы оказаться на твоем месте. Изрек Тарк, заставляя меня фыркнуть. Мне даром не нужны ни это богатство, ни сопутствующие ему проблемы. Родители и без того оставили мне приличное состояние. Только оно не сделало меня счастливой. Я хочу... хочу просто жить, как говорил Сет. Учиться, путешествовать, и детей от вас хочу. Не сейчас, конечно, – торопливо добавила я, видя, как удивился Тарк при упоминании о детях. Сет прав, Ами. Ты – наше сокровище. Спасибо. — серьезно сказал мужчина, сжимая меня в объятиях. — За что ты меня благодаришь? За то, что я по своей глупости навлекла на ваши головы беду? — Я не хочу вас терять, Тарк! — с отчаянием спросила я, пряча лицо на груди мужа. — За то, что ты есть. Мы будем драться за тебя, как драухи за птенцов! — хрипло прошептал Таркас, укачивая меня в объятиях. — Я не хочу, чтобы на вас охотились. «Есть какой-нибудь способ отдать это проклятое наследство?» – спросила я. «Если у меня не будет этих денег, то никто не станет портить нам жизнь», – предположила я, нисколько не кривя душой. «Ты сама по себе сокровище, Амали. Ты наследница имени Айра, их крови, а это дороже денег. Да и нет возможности отказаться. Родовые владения – не вопрос выбора». «Не без сожаления», – сказал Тарк. «А можно связать нас так, чтобы меня нельзя было отнять, чтобы в случае вашей смерти я тоже...» — начала говорить я, — на меня прервали. «Даже не думай об этом!» — ревкнул вошедший на кухню Сатар, а за его спиной стоял задумчивый Рейлин. «Значит, способ есть, надо только их уговорить», — решила я, наблюдая за мужьями.